глава девять преодоление препятствий на пути с точки а в точку б каждый раз возникают помехи которые могут сбить вас с пути или задержать у меня двое маленьких детей и стоит нам куда то собраться как сразу начинаются сложности папа я забыл жирафа папа я хочу писать папа мы забыли справку из школы и так постоянно Я говорю об этом спокойно, ведь тут никто не виноват, такова жизнь, и у вас наверняка такое бывало. Я имею в виду не просто поездку с детьми в супермаркет, а все случаи, когда вы пытаетесь перейти от текущего положения к желаемому. Вы твердо решили похудеть на 9 килограммов и приобрести отличную форму, но к концу первой недели пропустили уже два похода в спортзал. или решили расширить свой бизнес на 30%, но почему-то не можете найти в себе мотивацию для нужных звонков. Или после удачного старта работа над проектом застопорилась из-за болезни или других внешних обстоятельств. Мы с клиентами убедились на своем опыте. Стоит нам приняться за какое-то дело, как возникают препятствия, которые нас задерживают или сбивают с пути. Они бывают как внешними, так и внутренними, причем иногда мы принимаем за внешнее препятствие то, что подсознательно создали сами. Но хочу вас обрадовать. п р е п я т с т в и е можно преодолеть и прийти к желанной цели, если подготовиться и вооружиться программой действий. Три эмоциональных препятствия Нежелание взять на себя – стопроцентную ответственность. Первое и самое пагубное препятствие – нежелание взять на себя полную ответственность. Большинство просто не хочет признать, что они на сто процентов отвечают за свою жизнь. Я далеко не первым заметил это. В книге «Семь навыков высокоэффективных людей» Стивен Кови пространно рассуждает о принятии на себя ответственности, способности отвечать. А в замечательной книге Джека Кенфилда «Думать и богатеть» самая первая глава посвящена тому, чтобы взять на себя стопроцентную ответственность за свою жизнь. Очень многие из лучших авторов книг о личностном росте твердят об этом принципе именно потому, что большинство упускает его из виду. Люди чаще всего не принимают всю ответственность за свои действия или результаты, но это необходимо для роста. Я не утверждаю, будто люди склонны вообще отказываться от ответственности. Мы в основном признаем, что в какой-то степени определяем качество своей жизни. Однако большинству чуждо понятие стопроцентной ответственности. Как распознать это препятствие? Очень просто. Оно принимает форму поиска виноватых. Если вы однажды поймете, что обвиняете в какой-то неудаче правительства, состояние экономики, начальника дурака, подчиненных лентяев, жену или мужа, погоду, родителей, детей, свой статус среди братьев и сестер или другие обстоятельства либо людей, Значит, вы столкнулись именно с этим препятствием. Если вы и дальше отказываетесь принимать полную ответственность, то вырабатываете у себя менталитет жертвы. Мысля и д е й с т в у я так, вы далеко не уйдете. Вы и только вы несете ответственность за качество своей жизни. Полезно понимать, что принимать ответственность и брать на себя вину – разные вещи. Признавая вину, вы указываете, что поступили неправильно, а ответственность вы принимаете именно для того, чтобы смотреть правде в глаза. В моей семье были случаи с з а б о л е в а н и я раком. Мой отец умер относительно молодым от рака толстой кишки, как и его мама. Значит, в семье с а й п есть ген, допускающий развитие этой болезни, и практически наверняка он передался мне это не моя вина это реальность и бессмысленно обвинять меня в такой генетической предрасположенности мне тоже не имеет смысла кого то в этом винить зато стоит взять на себя полную ответственность за это обстоятельство и сделать все возможное чтобы повлиять на него я правильно питаюсь Регулярно занимаюсь спортом, учусь заботиться о своем организме и заблаговременно прохожу все нужные тесты. Чувство вины не дает нам сдвинуться с мертвой точки. Принятие ответственности обеспечивает стимул к движению вперед. Как же преодолеть препятствия? Постановка целей – один из самых эффективных способов сообщить подсознанию, что мы х о з я е в а ситуации. Если мы не верим, что ответственны за свои результаты, как мы вообще можем ставить цели? Когда вы садитесь, обдумываете будущее, ставите цель и начинаете к ней стремиться, само это уже означает, что вы принимаете ответственность. Во всех случаях, когда мне нужно было вернуться в какой-то сфере жизни на нужный путь, я садился и говорил себе: "Значит так, Стоит пойти туда-то. Это было первым, а зачастую единственным, необходимым шагом, чтобы вернуть себе положение хозяина ситуации. Чем чаще мы это делаем, тем лучше наш разум приучается создавать нашу реальность. Нежелание глупо выглядеть Второе эмоциональное препятствие на пути к росту нежелание глупо выглядеть. Еще это называют боязнью критики или страхом неудачи. Большинство просто боится предстать перед окружающими в нелепом виде. Это начинается примерно в конце начальной школы или в средних классах, когда всем становится ужасно важно вписаться в коллектив. Это вредное препятствие, потому что для достижения целей Требуется рисковать и выходить из зоны комфорта. Если нас сдерживает нежелание глупо выглядеть, мы не способны ни на то, ни на другое. Как определить, что вы столкнулись с этим препятствием? Оно проявляется в поиске отговорок. Когда человек на словах готов горы свернуть, а потом находит повод, чтобы увильнуть от дела, Это классический признак страха глупо выглядеть. Возможно, вы узнаете в этом описании кого-то из знакомых или себя. Есть простой прием, чтобы устранить это препятствие. Разработайте стратегию и не поддавайтесь страху. В подавляющем большинстве случаев страх глупо выглядеть основан на несуществующей опасности. Недавно на вечеринке одна моя подруга с ь ю з е н рассказала мне, как побывала на встрече выпускников в честь д д в а а ц т и л е т и я окончания школы. Сейчас это уверенное в себе, вызывающее восхищение женщина, но, по ее признанию, в старших классах она не нравилась ровесникам. На встрече выпускников с ь ю з е н встретила парня, который пользовался популярностью в старших классах. Они были мало знакомы, но разговорились, и Сьюзен с изумлением услышала. — Я всегда боялся заговорить с тобой. Я хотел пригласить тебя на свидание, но мне казалось, что я не дотягиваю до твоего уровня. Забавно. В школе Сьюзен боялась заговорить с ним, потому что считала, будто она не дотягивает до его уровня. Как говорил мой отец, мнение окружающих. Тебя бы так не беспокоило, если бы ты понимал, как редко они о тебе думают. И правда, кто все эти люди, чьих насмешек вы боитесь? Большинство из них заняты своими проблемами и вообще не обращают на вас внимания, остальные на самом деле искренне поддержали бы вас или даже восхитились смелостью ваших целей. Во-первых... Я бы вернулся к пяти характеристикам эффективных целей, а именно к первой. Убедитесь, что выбранные цели значимы для вас. Во-вторых, выполните описанные выше действия, чтобы усилить сосредоточенность. Если вы стремитесь к тому, что вас действительно увлекает, чужие мнения вас не волнуют. Нацелившись на достижение этой цели и мысля позитивно, Вы просто вытесните страх. В-третьих, большую пользу может принести коуч или партнер, перед которым вы будете отчитываться. Это должен быть человек, который точно вас поддержит и подбодрит. Это бесценный способ преодоления вашего нежелания глупо выглядеть. Нежелание действовать т р е т ь е эмоциональное препятствие на пути к достижениям нежелание действовать поставленные цели требуют действий часто масштабных и немедленных если вы хотите продавать то придется общаться с людьми желаете прийти в хорошую физическую форму без спортзала не обойтись хотите пойти на свидание нужно кого то пригласить само по себе без ваших усилий Ничего не произойдет. Это препятствие обычно проявляется двумя симптомами. Первый – промедление, склонность откладывать действия. Второй, такой же частый, так называемый аналитический паралич. Если человек собирает все данные, проводит все исследования, готовит все нужное, но никогда не приступает к работе, то это нежелание действовать. Такие люди уйму времени посвящают приготовлениям, но никогда не вступают в гонку. Аналитический паралич легко выдать за добросовестное обдуманное принятие решений. Если вы прибегаете к этой уловке, вас можно сравнить с человеком, который хочет поехать в прекрасное путешествие, но ждет, пока все светофоры на его пути не переключатся на зеленый. вы заметите что успешные люди, достигающие своих целей, чаще всего следуют схеме «на старт, внимание, марш!» Я не призываю вас принимать поспешные решения, а просто подчеркиваю, что большинство предпочитают перестраховаться и сделать слишком мало. Как же преодолеть промедление и аналитический паралич? Опять-таки вернитесь к пяти характеристикам эффективных целей, на этот раз к третьей. Если ваши цели подходящего масштаба достаточно велики, чтобы заставить вас потрудиться, но при этом достаточно скромны, чтобы вы могли в них верить, это большое подспорье. Во многом это препятствие обусловлено растерянностью и неуверенностью в своих силах. Если вы сформировали цели так, чтобы четко видеть финишную линию, то уверены в успехе. Помните, просто сделайте первый шаг, и только потом следующий. Всем приходится так или иначе бороться с нежеланием действовать, и мне тоже, причем во многих областях. Зачастую выпадают дни, когда нужно обзвонить несколько десятков людей, а не хочется. Часто бывает, что я запланировал потренироваться или пробежать несколько километров, но нет желания и так далее. Но я убедился, вялость и неуверенность в себе исчезают без следа, стоит мне взяться за дело. После одного-двух звонков у меня вдруг появляется желание обзвонить остальных. После первого полукилометра оставшиеся полтора воодушевляют. Действия и вправду излечивают страх. Однажды на парковке я увидел такую сцену. Мама вышла из магазина с сыном, ему было года три, и он ясно давал понять, что не хочет садиться в машину. «Не хочу! Нет, не хочу!» Похоже, мама уже с этим сталкивалась. Она спокойно заявила. «Не хочешь садиться в машину?» «Нет, не хочу!» Она улыбнулась и ответила. Ладно, тебе не нужно хотеть, нужно просто сесть в машину. Давай. И мальчик залез в машину. Иногда нужно обращаться со своим мозгом, как с этим малышом. Хотеть не обязательно. Достаточно раскачаться. Мысленные препятствия. Склонность сбиваться с пути. Одно из главных мысленных препятствий в том, что нам легко сбиться с пути. Иногда для этого достаточно малейшего повода. Я знаю, что нужно прийти в хорошую форму, но мороженое в холодильнике выглядело так заманчиво. Ой, я знаю, что должен расплатиться с долгом по кредитам, но подумал, ладно, куплю еще один плазменный телевизор. Ой, да, я знаю, что процесс продаж — Должен включать этот компонент, который приносит очень хорошие результаты. Но я забыл а о нем шесть раз подряд. Ой! Я сел писать книгу, но вдруг обнаружил, что уже час раскладываю п о с ь я н ц а м Ой! Вам кажется, что мне смешно? Так и есть. Частично эта помеха объясняется особенностями мозга. Но, по сути, это происходит только из-за недостатка ясности и определенности желаемых достижений. Поэтому будьте максимально конкретны и четки в формулировке своих целей. Почти всем нужно существенно повысить конкретность мышления. Мне почему-то приходится уговаривать или упрекать своих клиентов, чтобы они стали мыслить более четко. Когда я прошу их записать свои цели, они выдают такие — привести себя в форму, продавать больше недвижимости, погасить долг, поехать в отпуск. Цели хорошие, но они не способствуют работе мозга. Большинство людей не стремятся формулировать конкретные цели, так что не уподобляйтесь большинству. Помните, что сказал по этому поводу Морт-Атли. Большинство людей не получают от жизни того, чего хотят, потому что не знают толком, чего хотят. Будьте умнее. Мозгу нужно на чем-то сосредоточиться, а в отсутствии четкой и конкретной цели он всегда хватается за самое простое и близкое. Так что начните с конкретной, четкой формулировки целей. Вторая стратегия, не дающая свернуть с нужного пути, перекликается с тем, что я говорил об особенностях работы мозга. Ему свойственно замечать и выделять непривычное. Программа, заложенная в нас природой, вынуждает обращать внимание на необычное. Давным-давно, когда э т о нечто могло оказаться тенью с а б л е з у б о г о тигра, ищущего добычу, какая особенность была настоящим благом, А сейчас она позволяет нам легко отвлекаться. Не ваша вина, что мозг вынужден так реагировать. Но вы обязаны что-то с этим сделать. Итак, вот нужная стратегия. Установите, что обычно сбивает вас с пути, и избавьтесь от этого. В среде любителей здорового образа жизни и питания бытует поговорка. Разумное питание начинается с разумных покупок. Если у вас дома есть полуфабрикаты, вы их съедите только потому, что они под рукой. Когда вы стараетесь сколотить состояние, один из главных принципов платить в первую очередь себе, каждый месяц откладывать часть своего дохода так, чтобы нельзя было легко воспользоваться этими деньгами. Обе эти стратегии настолько эффективны, что граничат с волшебством. Но здесь нет никакого чуда, чистая логика. Если устранить возможность неразумного выбора, то неудачных решений в вашей жизни станет гораздо меньше. А главное, при этом вы даже не замечаете разницы, а видите только резкое улучшение результата. Когда у меня дома нет полуфабрикатов, Я почти не замечаю их отсутствие. Я перекусываю тем, что не вредит здоровью. А если даже иногда и подумаю, «Эх, неплохо бы сейчас кукурузных палочек!» Идти за ними слишком большая морока. Так что это и остается мимолетной мыслью, а не оседает в моем организме п а р ы й тысяч калорий от насыщенных жиров. Я не испытываю никакого неудобства или страданий. Зато замечаю, когда врач говорит, «Ого, у вас еще никогда не было такого низкого давления». Начав откладывать 10% своего дохода, я не заметил абсолютно никаких изменений в качестве повседневной жизни. Я также занимался тем, что мне нравится, и получал минимум столько же удовольствия от жизни, сколько и раньше. Зато в конце года... Я заметил, что в результате вложения этих средств у меня прибавилось несколько тысяч долларов. Потрясающе! Итак, прямо сейчас пообещайте себе избавляться от того, что уводит вас в сторону. Если надо что-то выбросить из холодильника, вперед. Если телевизор отнимает у вас силы, откажитесь от него. Чтобы не отвечать на каждое письмо за пять секунд, отключите оповещение о новых письмах. Факторы, отвлекающие вас сейчас, без вашего вмешательства, продолжат действовать и в будущем, так что устраните их. Это будет не так болезненно, как кажется. Вы не заметите разницы, зато начнете достигать своих целей гораздо чаще и быстрее. Страх перед целью, лишние мысли, перенапряжение. И последнее умственное препятствие. Вы чувствуете, что ваши цели слишком смелы или испытываете чересчур сильное напряжение. Большинству свойственно волноваться без повода, а это вредит результативности. На семинарах по тренировке памяти мы говорим, что стресс – главный убийца памяти. Тоже о т н о с и т с я к любой области, где важна результативность. Небольшое напряжение может придать сил, но стресс или чрезмерное волнение способно отключить ваш мозг. Часто они возникают, потому что мы сами накручиваем себя, слишком много думаем и анализируем. Спокойная собранность позволяет достигать результатов. В связи с этим я хочу рассказать поучительную историю о Франце Кламмере, олимпийском чемпионе по скоростному спуску на лыжах. Готовясь к последнему заезду, он знал, что борется за золото, но отставал от соперника настолько, что для победы ему нужно было побить рекорд. Перед заездом Кламмер смеялся и шутил. а когда открылась стартовая калитка, он выполнил один из самых некрасивых заездов на Олимпийских играх. Его старт был неправильным с точки зрения техники, и во время заезда то и дело казалось, что он сейчас упадет. Но к концу заезда он сделал нужное, побил рекорд и выиграл золото. Журналисты стали допрашивать «Кламмера», чтобы проанализировать его выступление, о чем он думал, почему ехал именно так и так далее. Но у Кламмера не было ответа. Ему задавали вопросы вроде «Почему на старте вы не оттолкнулись палками сильнее?» и «Почему вы прошли такой-то поворот под таким-то углом?» Кламмеру приходилось отвечать «Не знаю, я как-то об этом не задумывался». Наконец, загнанный в угол вопросом, Но вы же должны были о чем-то думать, — он сказал, — наверное, о том, чтобы ехать быстро. Есть время думать и время отпускать мысли. Поэтому я предлагаю несколько стратегий достижения спокойной собранности. Прежде всего, отведите время для размышлений и уложитесь в этот срок. когда работа в самом разгаре, размышлять некогда. Для некоторых людей характерно то, что я называю остаточными раздумьями. Когда приходит время действовать, отвести главную роль подсознанию, они продолжают думать, сознательно. Обычно это происходит из-за сомнений. «Я пока не готов, мне еще нужно собраться». «Обдумайте все, что нужно в отведенный срок». а потом спускайте курок. Во-вторых, чтобы не пугаться масштаба своей цели, разделяйте ее на удобоваримые фрагменты. Например, я недавно поставил цель повысить квартальные продажи на 35% по сравнению с самым успешным кварталом. Сначала я нервно сглатывал. думая об этой цели и усилиях, которых она потребует. Но когда я расписал, сколько презентаций мне нужно будет провести, сколько человек обзвонить и сколько заказов получить с каждого клиента, я понял, мне это вполне по силам. А когда я разобрался, сколько нужно сделать в каждую неделю и каждый день, моя уверенность в своих силах резко взлетела. Оказалось... что ежедневная норма не выходит за пределы моей зоны комфорта. Если взять конечную цель и двигаться от нее в обратном направлении, разбирая ее на конкретные действия, вы легко избавитесь от страха и лишних мыслей, которые могут парализовать нас. Составив конкретный план, вы сможете отключить мысли и просто выполнять его. Здорово! А вот и последняя стратегия, помогающая избавиться от страха перед целью, лишних мыслей и перенапряжения. Превратите это в игру. Одна из главных помех — излишнее напряжение. Так что поменьше серьезности. Все любят хорошие игры. Вот два моих любимых варианта. Первый — градусник. Я разбираю свои цели подробно, как описано выше, а потом беру промежуточные и конечные и превращаю их в отметки на градусники от нуля внизу до конечной желаемой цифры наверху. Суть игры — поднять ртуть в градуснике как можно быстрее. Звучит глупо? Может быть, но результаты есть. Ваше мощное, ориентированное на изображение — Просто мыслящее подсознание правильно понимает задачу поднять ртут в градуснике, и это увлекательно. Попробуйте. Другая моя любимая игра «Маленькие призы». Вы устанавливаете по пути к конечной цели промежуточные этапы, и при их достижении вы даете себе небольшой приз. Например, в случае с планом продаж, Я пообещал себе, что, выполнив его на 20%, куплю себе новую пару очков. 30% — поведу жену на ужин в хороший ресторан. 50% — моим призом станет новый костюм. Ничто так не способствует успеху, как успех, и мы достигаем большего, когда четко видим приз. Им может стать что угодно — пожертвование на благотворительность. ювелирное украшение дополнительные выходные спа процедуры то что приведет вас в восторг попробуйте использовать этот метод со следующей целью которая немного выходит за пределы вашей зоны комфорта вознаграждайте и поздравляйте себя на конкретных этапах пути и вы увидите какой стимул это вам даст